Глава 31. -я. Опасные доказательства. «К черту!» Прокричал княжич и несколько раз ударил руками по шлему, пытаясь хоть как-то стряхнуть мысли в голове. Ведь надо что-то делать, а время опять работает против них. Но самое обидное, что поговорка «знал бы, где упасть, подстелил бы соломки» не работает на полную катушку, особенно с продолжением, Спали мы на той соломке, до сих пор кости ломки. Сейчас просто не получается предугадать последствия даже самых простейших поступков и событий. Ничего не придумав, Иван выпустил из рук пулемет, который разок кувыркнулся, и дернул тактическую лямку, а парень провел пальцем по экрану, вращая смоделированную схему огрызка станции. И снова никаких подсказок, что значит... Остается надеяться только на русский авось. «Сколько у нас времени?» Почти протараторил он вопрос в адрес Потемкина и нашарил джойстики на запястье. Средний палец привычно вдавил предохранительно-блокировочную кнопку, а указательный задвигал коротким и толстым, но подвижным силиконовым штырьком. И пневмодвижки серии мелких импульсов развернули закованного в тяжелый бронескав княжича дав тому посмотреть на синюю птицу, безо всяких зеркал и камер, своими глазами. Потемкин ответил не сразу. Сперва он отчетливо слышно вздохнул, потом неразборчиво что-то пробормотал под нос. «Не знаю. Слишком много неизвестных параметров. Сколько у них осталось воздуха? Как опасна тварь? Кислород может закончиться и через минуту, а может сработать какой-нибудь аварийный регенератор?» и они без проблем протянут пару суток. О монстре совсем ничего не знаем. Даже не знаем, она ли убила пирата, и одна ли она на борту. Поисковая миссия уголовников не поддается никаким расчетам. В общем, времени у нас от нуля до бесконечности. Княжич закрыл глаза, прорычал ругательство и снова стал рассматривать модель станции, пытаясь подметить каждую мелочь. Хотя мелочей в таком деле как раз и не бывает. Голос подал тон, решивший, что уже прописан в команде на полную ставку. А что если та, телочка Овертень, прыгнет внутрь и откроет нам шлюз? Нет. Громко. Может даже громче нужного, ответил Иван. Она никуда не прыгнет. Я не буду ей рисковать. Хватит. Рисковался уже. Не сводись, княже негромко произнес потемкин укоризненно посмотрев на ивана парень еще раз провел пальцем по стеклу выходя на общую голосовую линию женек за Герми и отстрели плацкарт только не забудь потом поймать так не дам уродовать птицу тут же завопил петрович я знаю что ты задумал не вздумай этот псих угробит звездолет да все почком. Отозвался пилот, а длинный, похожий на железнодорожный вагон без колес отсек, уже медленно отдалялся от космического корабля, едва заметно вращаясь вокруг центра тяжести и моргая оранжевыми габаритными огнями. Немного подождав, синяя птица вспыхнула маневренными движками и легким касанием толкнула своим боком палацкарт, откидывая его еще дальше. «Там же люди, урод восьмибитный!» — завопил Петрович. — Вы что делаете? Вы совсем с ума посходили? У меня здесь больные и раненые! Влетела в разговор молчавшая до этого Варвара Васильевна, и в ее голосе слышался испуг. — Да все норм! Система жизняка — ок! Нагрузки я рассчитал! — криком отозвался пилот собачье сердце. У меня бинты с таблетками по всему отсеку летают! Продолжала возмущаться ведьма. А княжич повернулся к огрызку пиратской станции и слегка надавил джойстик тяги, заставив бронескаф поплыть к запертому шлюзу. «Мы проведем аварийную стыковку и будем ломиться через все отсеки к самому концу. Пойдем втроем». «Я понял», — пробурчал Потемкин, оглядывая шлюзы. «Нет, ты не пойдешь. Просто если что случится, ты за главного». Вернешь птицу на землю и скажешь, что не вышло. Со мной пойдут тон и один из его парней. В случае чего я прикрою их отход. Потемкин молча смерил Ивана взглядом и кивнул. Твоя воля, княже. Но лучше бы пошел я. Нет, это моя задумка — и делать. Вскоре тяжелый звездолет медленно подплыл к огрызку, повернувшись по пути к нему пузом. Его маневренные движки работали на самой малой мощности, корректируя движение громадной металлической туши. А когда осталось всего ничего, Иван нырнул в наружный створ открытого шлюза и его прикрыло, словно жука, стаканом. Выступающие вперед края мягко соприкоснулись со стенками пиратской станции и слегка спружинили. Но потом снова сработали движки, прижав два космических аппарата друг к другу. Иван, недолго думая, схватил со стены большой баллон вакуумной пены и стал герметизировать стык. В отличие от аварийной оранжевой, она была белая-прибелая, белая, походила на снег, налипший на щелочке плохо закрытого окна. Пришлось ждать еще пяток минут, пока затвердеет, а потом в крохотное, похожее на лифт помещение переходника начал нагнетаться воздух. Вместе с воздухом вернулись внешние звуки шипение, шелест вентиляторов, вибрации движков и едва слышный гул реактора, передающийся через обшивку по всему кораблю. Люк со стороны обитаемых отсеков звездолета резко распахнулся, и в нем показались висящие посередине внутреннего шлюза тон с товарищем. Иван не успел пробить настоящее его имя, что не есть хорошо для нормального руководителя. Но панки кликали его кексом, На вопрос, почему, смеялись. Мол, парень напоролся на бетонке на маньяка, который ему в прямом эфире почки выковыривал, да еще и приговаривал, что любит кексы с изюминкой. Маньяка замочили, почки заменили на синтетические, а прозвище осталось. Княжич стрельнул глазами по оружию в их руках и показал на шкафчик в стене. «Давайте сюда резак», — произнес Иван, И тут же повысил голос. «Да не там!» А затем скривился, будто лимон разжевал. Слишком часто он в последнее время повышал голос. Отец ведь не зря учил. Если ты перешел на крик, это только твое упущение. Ты либо плохо объяснил, что и как сделать, либо плохо выбрал помощника. Крик — крайняя мера, когда все остальные способы уже исчерпаны, либо нецелесообразны. Иван сделал глубокий вздох, досчитал до трех и показал пальцем. Второй шкафчик справа — нижняя ниша. Искомый резак вскоре оказался в его руках. Когда вспыхнул язычок голубого прозрачного пламени, княжич, плотно закрыв за собой шлюз во внутреннее пространство птицы, принялся самолично резать люк станции. Брызнули в разные стороны искры расплавленного металла, выдуваемого струей газа. Это была сила тяжести. Они бы попадали на пол, но сейчас витали в невесомости, как рой быстро гаснущих светлячков. Время напоминало о своей нехватке голкими ударами сердца, а на спине, несмотря на систему охлаждения, проступил пот, пропитывая нательный комбинезон. К черту! Проронил княжич, провернул специальный рычажок и дернул шнур раскрытого скафа. Спина распахнулась, как створка погреба, и парень вынырнул из скафандра, оставшийся лишь в тонком сером комбезе. «Это? А если там за стенкой вакуум?» взволнованно спросил Тон, поглядывая на место реза. «Я уже прорезал сквозное отверстие. Если бы там был вакуум, автоматика уловила бы падение давления и сейчас бы верещала, как полоумная». Иван схватил резак голыми руками, и снова приступил к работе, не обращая внимания на искры. Когда шлюзовой люк повис фактически на соплях, княжич подлетел к своему скафандру и из притороченных к бедру кабур достал сразу два оружия — револьвер и небольшой пистолет-пулемет с термокомпенсатором и прочим обвесом. Обычный полноразмерный пулемет в замкнутом пространстве коридоров будет бесполезен, ствол слишком длинный, и потому инерция тяжелого оружия излишне для маневра огнем, когда надо быстро развернуться чуть ли не на 90 градусов. К тому же энергия выстрела слишком большая, запросто может насквозь пробить обшивку, а при неработающей системе жизнеобеспечения это верная смерть. Вслед за княжичем из очень прочных и безопасных, но неуклюжих узких норах и коридорах бронескафов нехотя вылезли и киберпанки. Иван взялся за коридорной поручни, уперся ногами в люк и надавил. Как-то само собой пришел резонанс права крови, и чужая станция отозвалась, словно спрятавшийся в нарез зверек. Но к старому, повинуясь, не повинуясь, добавилось новое. Ментальное эхо всех, кто сейчас находится на этом куске железа посреди бескрайнего космоса. Нет, такое чувство приходило и раньше, но не столь ясно. Наверное, сказывается окружающий огрызок станции пустота. Нет шумов, рожденных толпами людей, ножством домашних животных, мелкой нечисти, до да самой планеты. Казалось, прежде это ощущение тонуло в сильных помехах. Так в кромешной ночной тьме и тишине дикого поля человек способен увидеть зажженную спичку и за целый километр услышать голоса, а ярким шумным днем в хаосе мегаполиса Из пяти шагов ничего не различит. Эхо чужого присутствия передалось с легким покалыванием кожи затылка, шеи и вдоль позвоночника до поясницы. Станция имела сильного и волевого хозяина не княжеской крови, но он бывал здесь редко. Остальные люди надолго не задерживались. Сейчас же через металл, пластик и стеклокерамику, тускло даже забито, передавались страх, и надежда на спасение пленных, невнятная растерянность пиратов, едва различимая суета крупных рыб и яркий, почти заглушающий все остальное, голод. Тварь точно была не одна. Но сколько их там, понять сложно. Монстры не принадлежали земной фауне. И только голод в силу универсальности эмоции поддавался пониманию. Люк сдвинулся не сразу. Пришлось его раскачивать, Что остатки металла уступили натиску. В открывшееся, утопающее в сумраке помещение княжич вплыл осторожно, прижимая приклад пистолета-пулемета к плечу, а тело располагая в пространстве так, чтобы минимизировать площадь попадания. Отсек был пуст. Брызги крови осели на стенах, обильно тянущихся по ним кабелях, шлангах, трубках — и многочисленных прикрученных ящичках так, словно кто-то долго и старательно прыскал из пульверизатора, а часть ламп обгрызены большими клыками. Аварийное освещение горело очень тускло, и свет проникал в основном через иллюминатор, где как раз виднелся габаритный огонь синептицы, моргающий в неестественном зловещем ритме. «Чисто», — произнес Иван, оглядев помещение, и оттолкнулся от края люка. «Ай, блин!» — воскликнул кекс, схватившись за руку. Княжич от удивления приподнял брови. Горячее! тряся кистью, прокричал панк, и оброненное им оружие закрутилось в ней совмести, как бесхозный хлам, а фонарь, уподобившись проблесковому мычку, часто бил светом по глазам. Бесхозное оружие несколько раз зякнуло стенку, меняя направление своего полета. Иван над досаде поджал губы. Минус один. А ведь еще ничего толком и не началось. А дело-то в том, что металл шлюза, пусть и не подчинялся, но немного привык к княжеской крови и потому не причинил боли, словно перестраховался. Не зря ведь говорят, княжеская кровь, попадая на вещи, в тот же самый миг дает им подобие души, а с обычным человеком такой фокус не сработал и, пойдя след вслед за Иваном, Панк обжегся. «Иди в шлюз и жди там». Указав на выход, распорядился княжич. «А может, его того? На кор отправить?» — спросил Тон. Иван покачал головой. «Пока не разобрались с монстром и пиратами, кор нельзя открывать. Представь, что объявили локальный карантин. Так кидать тоже не варик. Мы не в кинокошмаре». «Сожрут же! И так вся стена в крови!» Парировал тон, ткнув стволом в пластик. Иван на секунду задумался и кивнул. Бросать действительно не лучший вариант. Но и останавливаться тоже нехорошо. Потому включил подстольный фонарь и осторожно двинулся дальше, вглубь станции. Пятно света поплыло по забрызганным багряной жидкостью поверхностям, и подвижные тени... Создавали ощущения прячущихся среди оборудования и мебели живых созданий. Особенно это касалось змеящихся разноцветных кабелей. Ни хрена не понимаю. Здесь же никого нет. Ни трупов, ни монстров. Откуда кровь? А судя по объемам, пролито точно не меньше трех литров. Пробормотал княжич. Довершая сомнения, луч света выдернул из мрака. Колочки окровавленной одежды, кожи и пучков волос или меха. К тому же голос подал часто дышащий и вращающий во все стороны головой тон. А есть, как в старых кошмариках, через вентиляшку Иван тут же пробежался фонарем по потолку, поискав шахты вытяжки. Но те оказались узенькие. Не больше двадцати сантиметров в поперечнике. И княжич высказал свои сомнения. Вряд ли. Опасная тварь должна весить не меньше человека, чтобы с ним справиться. Такая воздуховод никак не протиснется. Но, тем не менее, Иван осторожно поделал вентилятор кончиком ствола. Вентилятор пошатнулся и остался качаться на проводах, выдернутый кем-то с корнем. Шутка про чудовище показалась не смешной. не притянула притянул Иван, успокаивая панков. Наукой доказано, доказана» что реальные клыкастые и зубастые ксеноморфы опасны только как засадные хищники. Их возможности сопоставимы с кошачьими. Мелкие, как рысь, большие, как леопард или тигр. Да и блогеры уже тысячу раз полноформатных роботов делали. Тон То шмыгнул носом. А если они подбираются и заражают людей? Ну как в фильме «Нечто шесть»? А это доказано на примере одноклеточных, что самое страшное – это бешенство и проказа. Тем более, что бешенство до сих пор не лечится. А из крупных паразитов – глисты, чесотка или личинки овода. Ну а есть это мурена или змея? Мурена и змеи глотают добычу целиком, и обратно с человеком в брюхе в узкую щель не пролезут, застрянут. Княжич осторожно дотронулся до рукоятки внутренней двери станционного шлюза. Та не очень легко, но поддалась. И снова темно, как в погребе. Но после того, как луч света пошарил подсеку и высветил детали, волосы на голове встали дыбом, а по спине побежали мурашки. Посреди помещения, в невесомости, плавали свежий обглоданный человеческий череп, тазовые кости с половиной позвоночника и обглоданные берцовые кости. Там же дрейфовала, щеголяя лохмотьями мяса, оторванная акулья голова. Но самое интересное, что еще один человеческий труп, у которого голова была на месте, но не хватало нижней половины тела, включая ног, был со связанными за спиной руками. На порванной и пропитанной кровью куртке имелась приметная деталь, вышивка с названием звездолета Пинкертон. В общем, жуть. Иван быстро захлопнул дверь и, часто дыша, задумался. Ситуация была не из лучших, и монстр на станции действительно есть. «Что там?» — быстро спросил Тон. «Там жесть!» — прошептал княжич и осторожно приложился ухом к двери. Было тихо. «Княже?» — раздался голос Потемкина и смарт-браслета комбеза голос был негромкий, но его хватило чтобы все вздрогнули от неожиданности сыгравшей на натянутых до предела как растяжка гранаты нервах хреновые новости воздух не возобновляется если не успеете за час люди задохнутся иван зажал рукой браслет и тихо выругался а панки за его спиной затаили дыхание даже тот что обжег руку автомат подбери Быстро и нервно прошептал тон, и кекс, прижимая больную конечность к груди, потянулся к кувыркающемуся подсеку оружию. Когда отсек заполнил истошный вопль, у княжи чуть-чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Он резко обернулся. «Помогите!» Орал Панк, а его рука по локоть ушла в ту самую сломанную вытяжку. Парень уперся ногами в стенку и пытался вытащить конечность из ловушки. Но то, что его схватило, было очень сильным и вело себя так же, как рыбак со спиннингом, который вываживает крупный улов, то отпускало хватку, то вновь натягивала. В итоге жертва проваливалась все глубже и глубже. Скоро так до плеча уйдет. У висящего рядом Тона сдали нервы. Он скинул автомат и начал стрелять в стену, Но сработала защита от паники и дурака, ибо в крайнем положении, на какой обычно бездумно щелкает паникующий солдат, предохранитель ставится на одиночный огонь. Однако киберпанка это не остановило. и он просто стал часто-часто нажимать на спусковой крючок, быстро тратя драгоценный боеприпас. По отсеку полетели стреляные гильзы, ударяясь о пластик с тихим тикнем. «Стой!» — заорал Ван но было уже поздно. Помимо криков в помещении стал громкий свист воздуха, уходящего в открытый космос через пулевые пробоины. От перепада давления сразу же заложило уши. «Нож!» — звопил кекс, которого сейчас утаскивала воздуховод неведомая хрень. «Пену!» — перекрикнул его княжич. Но тон не слушал. Когда кончились патроны, Он схватил товарища за шкирку и попытался оттянуть от дырки. «Режь руку!» Надрывая связки, истошно вопила жертва. Княжич уже и сам был на грани паники. Лишь отцовы уроки не давали впасть в истерику и безрассудство. И потому он кинулся к шлюзу, где остались баллоны с гермопеной. Это сейчас самое важное. Если не заделать дырки, все сдохнут от вакуума с лопнувшими сосудами и вскипевшими легкими. «Без паники!» — прорал княжич и схватил емкость, хорошо хоть хватило ума проверить, не пустая ли. Когда вернулся, то он уже достал откуда-то охотничий ножик и тыкал им в плечо товарища. «Ниже, мать твою, ниже!» — вопил тот. Когда панк силой всадил клинок к кексу в нижнюю часть бицепса, Иван зажмурился, ожидая фонтаны крови и лохмотья мяса и сухожилий. «Быстрее режь!» — орала жертва. «Не тупи, сдохнем же!» Прошипел сам на себя Иван и через силу открыл глаза. Но, на удивление, крови не было. А из почти отрезанной руки торчали пластиковые трубки, искусственные мышцы и провода. Иван, даже не пытаясь понять происходящее, облизал пересохшие губы, кинулся к стене, и стал тыкать трубкой баллона в дырки. Оранжевая пена сразу заполняла отверстие, но утекший воздух ничем не восполнялся и потому сильно заложило уши. Благо, отсек не был закрыт намертво, и атмосфера равномерно выравнивалась по всему огромному огрызку станции, компенсируя потерю. «Нервы режь! Больно же!» Почти под самым ухом зашелся на грани возможного кекс. Когда-то он подел кончиком лезвия какой-то шнур, его товарищ дернулся и обмяк, закатив глаза. Спустя еще несколько режущих движений конечность отделилась, а ее бывший хозяин отлетел к противоположной стене. Тон То поймал взгляд княжича и быстро и сумбурно пояснил: "Протез от Дока! старый тагой на бетонке псих самурай с катаной попался". Иван решил оставить вопросы на потом и на всякий случай ткнул пеной в вытяжку, где сидел монстр. «Ты его видел?» — быстро спросил парень у панка. «Не». Тон То схватил оружие и судорожно сменил магазин. Когда обернулся, оно уже утащило, резко, как понос. И что-то я уже по бетонке скучаю. Виновато глянув на Ивана, добавил панк. Княжич перевел дыхание и снова открыл люк в соседний отсек. После утащенной руки, даже обглоданный труп не казался таким уж страшным. Иван прижал приклад к плечу и сменил настройку фонаря. И теперь в центре круга света проецировалось красное перекрестие. Пробежавшись взглядом по помещению, княжич ничего не обнаружил, а потом выругался. Пропала акуля голова. И ведь пропала так, что никто ничего не заметил. Черт! Быстрее котеку с заложниками! Прокричал Иван и оттолкнулся ногами от края проема. До следующей двери добрался без происшествий, но за ней обнаружился узкий темный проход. «Я туда не полезу!» Громко возмутился Тон, вытарщив глаза на неосвещенную нору. «Тогда оставайся здесь!» Рявкнул в ответ хозяин синей птицы. Его уже начинало доставать натье панков, но, с другой стороны, сам виноват. «Кого набрал, с тем и мучайся». «Чтоб меня сожрали!» Продолжил истерику Тон. «Да ты определись, наконец! Там сожрут или здесь!» Прорычал княжич и сунулся в проход. Не такой уж он и узкий оказался, вполне обычный. Подобные имеются почти на каждом космическом объекте. На «Синей птице» тоже, например, есть. Если разозлить нульку, чтоб она отрубила силу тяжести и выключить свет.